Глава 2. Галактика Млечный Путь. Рукав Ориона Солнечная система. Планета Марс, грузовой порт Маради. Грузовые доки встретили меня неласково. Огромное количество причалов, в конце которых возвышались массивные космические корабли. Всюду сновали люди и не люди. Ездили, летали и медленно ползали, перебирая гусеницами всевозможные модели подъемников. Шум, гам, крики. скрежет металла, сигналы. Все это оглушало и дезориентировало. Полдня я бестолково толкалась у всех под ногами. Искать работу оказалось фантастически сложно. Я даже остановить не могла людей, чтобы вопрос задать. На все мои попытки заговорить я слышала в ответ. «Не мешайся под ногами, куда прешь, дура, уйди с дороги, не отнимай время. И последнее, что меня просто добило, в девках не нуждаемся». Меня не то чтобы слушать, видеть не желали на своем пути. Мои метания злили работников порта и членов команд кораблей. У некоторых из них при виде меня такое лицо зверское становилось, что и спрашивать что-либо уже не желалось. На нервах я опустошила несколько тюбиков еды и выхлебала пару бутылей воды. Нужно было отдохнуть и собраться с мыслями. Присев на какие-то старые, валяющиеся здесь на дороге, видимо, не один десяток лет ящики, я осмотрелась вокруг. «Да, я даже и четверти территории не обошла, а ноги гудят так, словно Марс по экватору трижды обежала. Надо мной, приглушенно гудя двигателями, пролетел земной транспортник, готовясь на взлет. Один из шлюзов вспыхнул зелеными огнями и межпланетный тягач устремился к нему, разрывая атмосферу. Мне же пока лететь некуда и не с чем. Взглянув на планшет, я поняла, что половина светового дня прошла впустую. Конечно, тут что днем, что ночью работа кипит одинаково, но все же время я потратила бестолково. Нужно было собраться с мыслями и разработать какой-то план. Хотя о чем я? Чтобы кого-то остановить, ему сначала пульсаром ноги отстрелить придется. А пульсара у меня нет. Хотя хорошо, что нет, от греха, как говорится, подальше. Нервы у меня слабенькие. Ну вот я... Ну вот, я окунулась в пессимизм. если в него вообще можно окунуться. Дело шло к вечеру. Я не спала всю предыдущую ночь. Устала и плохо соображаю. Мне просто нужно выспаться, и все. Она свежую голову и думается лучше. Потерев нос, я поднялась со своего насеста. Вернусь в зал ожидания, там и высплюсь. Плелась из доков я, словно чем-то пришибленная. Ну, почему все так сложно? Биоинженеры были востребованы всегда. Неважно, какое судно, на каком топливе летает, какие размеры имеет, какой двигатель установлен, какие ядерные реакции в этом двигателе протекают. На абсолютно всех кораблях и корабликах есть система жизнеобеспечения. На каждом втором есть своя теплица. В космосе простой синтетикой не обойдешься, нужна натуральная растительная пища, нужен кислород. А значит, нужны биоинженеры, то есть я. Да, вообще, если рассудить, я ведь востребована не только у людей. Наша звездная система совсем близко контактировала со многими расами. Да те же Чирони, Сакали, Разные, Фавны. Даже Орши забрали бы меня с руками и ногами на свой корабль. Это так логично и правильно. Так почему же тогда я шляюсь здесь неприкаянно? Проблема ведь не в отсутствии потенциальных работодателей. Вон их сотни-две, а значит, это я что-то делаю не так. Но вот спросить совета было не у кого. Тут, как говорится, думать придется исключительно своей головой. А мой мозг хотел спать. Добравшись до лавочек, я засунула под них сумки и улеглась. Спать и отдыхать в этой зоне можно было сколько угодно. Законом не воспрещалось. К тому же здесь все было утыкано камерами, и о своей безопасности можно не заботиться. С этими мыслями я намертво отключилась. Проснулась от размеренного бренчания и поскрипывания роботов-уборщиков. Глянув на большие часы, висящие на стене, определила, что сейчас глубокая ночь. Потянувшись, села. В голове гудело, а перед глазами туманы черные точки бегают. Напряжение и стресс сделали свое дело. Срочно умыться и взбодриться. На выходе вроде был аппарат кофейный, можно кофейку попить? Правда, за бесплатно уже не получится. Хотя... Если сунуть жестяночку вместо монетки, все возможно, и кофе в том числе. Вот уж никогда не думала, что такие навыки, как взлом пищевых и кофеварочных автоматов, пригодятся мне во взрослой жизни. А вот как сложилось. Но сначала нужно разобраться с физиологическими потребностями. В каждом стандартном зале ожидания в любом, даже в самом захудалом космопорту Солнечной системы, всегда имелась туалетная комната, умывальники и унитазы к вашим услугам, а в некоторых даже душевые были. Но этот порт города Маради был больше грузовым, чем пассажирским, поэтому такой роскоши, как санблок с душевыми, тут не наблюдалось. Ну и ладно, нам и стандартные умывальники подойдут. Войдя в комнату, я взглянула на себя в зеркало. Усталость была на лицо. Темные круги перед глазами, какая-то серая кожа. Все это нужно было исправлять, а то вид у меня краши в крематорий отправляют. Склонившись над металлической чашей раковины, я плеснула в лицо холодной водой. Повторив процедуру пару раз, вновь уставилось зеркало. Теперь на меня смотрела растрепанная, мокрая сероглазая пугла. Страшное такое, с большими глазищами. Я бы с такой говорить не стала. Еще бы меня с портовыми девками не спутали. Раскрыв сумку, я вынула оттуда свои неубиваемые штаны и черную футболку. И быстро переоделась. Продрав длинные волосы, скрутила их в хвост. Вообще какие-то прически всегда давались мне с трудом. Вот, например, у камелии петуни и лилии были мягкие, шелковистые, светлые мамины кудри. Мне же, по всем законам подлости досталась неуправляемая папина шевелюра. Мои густые каштановые лохмы прочесать было нереально, поэтому и ходила я всегда с низким хвостиком на голове. Признаться, сестрам я завидовала. Тоже хотелось покрасоваться с косичками или завитыми прядями. Но сколько не пытались привести мою голову в порядок, в итоге все бросали это гиблое дело и обреченно говорили «и так сойдет». Приведя кое-как себя в порядок, я еще раз умыла лицо. Почистив зубы пустой и незаправленной пастой, щеткой улыбнулась своему отражению во весь рот. М да, жуткое, я вам скажу, зрелище. Хотя, может, кто жалится и возьмет на службу. Побросав грязные вещи в сумку, я вновь двинулась на поиски работы. как и вчера в доках царил хаос и суета. Но и я была уже более спокойна и собрана. Методично прохаживаясь от одного причала к другому, я громко кричала. — Вам, биоинженер, не требуется? В большинстве случаев на молоденькую, невысокую, худенькую девчонку внимание вообще не обращали. Но постепенно ситуация менялась. Некоторые здоровые мужики-грузчики уже кивали в сторону дальних причалок со словами «Там спроси, вроде кто-то искал». Вот жизнь налаживается. Так, может, и найдется мой кораблик. Я уже была согласна на любой. И вообще все равно, пусть даже и пираты. Да и парней тут было много. Молодых и сильных. Они не давали мне понизить планку. И я вышагивала по причалам, как по подиуму. Короче, я здесь обживалась. Пройдя треть причалов, я опустилась на вчерашние ящики и вытащила пару тюбиков с едой. Переживая, даже не заметила, как много вчера съела. Если так пойдет и дальше, то к завтра к вечеру придется грабить пищевой аппарат снова. А это риск быть пойманной на месте и отправленный в местный полицейский участок. Опять позориться мне уже точно не хотелось. Да и родителей пока тревожить тоже. А им уж точно сообщат, если застукают за потрошением пищевика. Так что ходить нужно больше, а кушать меньше. Пронзительный сигнал от швартовки отвлек меня от импровизированного обеда. Прямо напротив меня отбывало огромное судно. На таких, как правило, перевозили добываемую на астероидах руду. Никель, железо, кобальт в металлических и каменно-металлических астероидах обнаружился немеренно. А если учитывать, что главный пояс астероидов находится между Марсом и Юпитером, то становится вполне понятно, почему именно Красная планета получила звание главного порта Солнечной системы. Именно отсюда на Землю везли добытые на малых планетах металлы, в том числе и драгоценную платину, золото и эродий. Что уж говорить о редкоземельных металлах, которых на самой Земле уже не осталось. Хотя после нескольких тысяч лет непрерывной добычи на главной планете нашей звездной системы вообще мало что осталось. Теперь эта планета сплошной космический парк. Правда, попасть туда сложно. Самый дешевый билет на день... Просто посмотреть на деревья, цветы, ну, может, еще бабочек увидеть. Стоит больше месячной зарплаты любого работника моей родной Цереры. Да и остальные жители Солнечной системы, будь то марсианин, гражданин Ио, Калиста, Ганимеда, позволить себе такую роскошь не могли. Это, наверное, самая заветная мечта многих людей – увидеть своими глазами третью планету от Солнца. Дотронуться до крупиц земли, колыбели всего человечества. Вот оно, истинное счастье. забраться на вершину гор шаня наблюдать за миграцией стадных животных на просторах саванны Африки и, конечно, увидеть настоящий океан. Я за всю жизнь озерца-то не видела, а тут целое море воды. Какое оно настоящее! Как оно пахнет! И правда ли соленое? А еще во многих книгах пишут, что вода в море может держать тело человека. А киты и дельфины! Просто слетать на реку и поймать живую рыбу. Не в тюбике, не искусственно выращенное рыбное филе, а настоящую рыбку, чтобы и супец сварить, и так поджарить. Эх, несбыточные мечты. А вот члены команды, вот конкретно этого отлетающего грузового монстра, скорее всего, летали на пляже Земли, и не раз. Что-что, а получали вахтовики весьма прилично. А что? Летали они с драгоценными металлами на поиски Койпера, аж за Нептун. а за золотом платины и в облако Оорта залетали. Чего бы туда не забраться, если мощность движков и система отопления космического судна позволяет. Тут любой воспользуется такими возможностями. Да весь их корабль, по сути, большой завод по разрушению и переработке пород астероидов. Ловили глыбы размером в пару десятков километров, перемалывали их, как говорится, на составляющие. Мусор в космос, а ценные металлы в трюм. За раз целое состояние выплавить могли. Главное, зацепить камешек удачный и раскрошить чуть ли не в пыль. А сколько их ловили, этих астероидов, за один рейс? Что ни говоря, работники плавильных кораблей, хоть и рисковали жизнью, отправляясь на вахту на край нашей системы, но возвращались денежными королями. И семьи их жили не в пример нашей. И рыбу ели, и мясо жевали, морковкой закусывая. Конкурентов у них было мало, а вот астероидов, богатых ресурсами, до да неприличия много. Как удачно, ничего не скажешь. Естественно, попасть к ним в команду невозможно, там места в буквальном смысле по наследству передавались. Вот такая вселенская несправедливость. Чтобы хорошо устроиться, нужно иметь связи. Даже на распределении самые крупные компании всегда брали оговоренных заранее студентов. До вечера я продолжала бегать под оком. Все было бесполезно, только охрипло и окончательно пала духом. День прошел даром. Возвращаться в зал ожидания, чтобы спать смысла я не видела. С безопасностью тут все было на должном уровне. мои скромные пожитки никого не заинтересуют. А если и полезет что-нибудь украсть, так посмотрит на мои вещи, посчитают денежки, прослезятся и еще свои мне подкинут. На меня напасть? Да сдалась я им. Чего с меня взять? Изнасиловать так себе хлопотнее и дороже. За такое дело смертная казнь. И вообще, в десяти минутах по северной трассе стоит приличный бордель. Так чего непонятной девкой мараться. Так что останусь прямо здесь, на этих коробках. Отосплюсь и не придется тратить силу на лишнее хождение. Уже закрывая глаза, пришла мысль, что с утра не умоюсь. Ходить заспанными глазами и нечищенными зубами я не любила. Хотя с таким успехом я скоро окажусь в местном приемнике для беспризорных безработных. Но, думаю, это тоже выход. Там глянут мои документы и пристроят куда-нибудь. Это их обязанность. Спала я плохо. Постоянно дергалась от окриков сирены грохота. Промучившись пару часов, я все же села. Продрав глаза и попив, окинула причал взглядом. Вечерних кораблей почти не осталось. Вот и новые работодатели. Вот только бежать, прыгать, махать руками и орать, предлагая себя в качестве работника, не хотелось. Вообще ничего не хотелось, накатила какая-то апатия. Напротив меня вместо вчерашнего гиганта стоял средний кораблик с серебряной обшивкой, явно не принадлежащий компаниям Солнечной системы. Но вокруг него никто не ходил, и шлюзы были задраены. Наверное, только недавно прилетел, догадалась я. И, словно услышав мои мысли, пропищал сигнал, и шлюз открылся. Тут же к началу причала подтянулся крепкий и надежный массивный трап. Из корабля вышли двое. Один — точно капитан. Узнать можно по нашивкам. Да и уж больно серьезный и грозный у него был вид. А второй — вообще непонятно кто. Признаться, я даже пол определить на навскидку не смогла. За этими двумя выглянул еще один член экипажа непонятной наружности. Сокали? Ну конечно, узнавание пришло не сразу, но это же настоящие сокали. А капитан капитан, скорее всего, расы Просто сокали больше ни у кого на кораблях не служили. Когда-то папа принес домой маленький чип с книгой. Люди, особенно земляне, часто выкидывали свои планшеты, даже не стирая с них память. Наши умельцы восстанавливали технику, и порой там находились действительно полезные файлы. Даже сейчас в моем дешевеньком планшете было более сотни книг. И, хоть они дорогие, но нам они достались бесплатно, благодаря беспечности обеспеченных землян, чей мусор постоянно поступал на нашу планетку. Так вот, папа подарил мне большой справочник гуманоидных рас галактики. Часто вечерами я читала его сестренкам. Мы даже игру придумали. Одна из нас назначалась принцессой, а мы предлагали ей принцев разных рас. Самый смех был именно с кандидатами расы Сакали. Мы хохоча описывали совместное утро и споры по поводу общей косметики. А Потом бурно обсуждали разводы, которые у этой расы были не редкость, и дележ совместно нажитого гардероба. Хохотали мы безудержно, отсуживая через шуточный суд разные платья из нашего общего с девочками гардероба. Сокали были удивительно расой. Их мужчины исполняли роль, отведенную женщинам у нас, людей. Мужчины сакали готовили, убирали, стирали, растили детей, ухаживали за престарелыми родителями. Их жены зарабатывали деньги, строили карьеру и рожали детей. Вот такое распределение ролей. Философия сакали была проста. Мужчина может все, женщина делает это все и еще рожает детей. Это раса развивалась в одной системе с Чирони, только на разных планетах. Черони внешне не сильно отличались от Сакали. Предки у всех гуманоидных рас были одни, и разница во внешности была несущественна. Да и вопрос генетической совместимости давно был решен даже в нашей системе. На пятый день после рождения младенцам делали прививку, чуть меняющую генотип. Вот только Черони были настоящими воинами и торговцами. В их мире правил сильный пол. Их родная планета Гамаш была отдаленнее от звезды, чем Смару. Сакали И климат там был в разы суровее. Так что одного умения рожать женщинам не хватило, чтобы занять лидирующие позиции. В цивилизации Чирони главнейшим умением было защитить дом, добыть пищу. В общем, совсем как у нас. Хотя наши мужчины были намного мягче. Интересно, а что вообще их корабль делает в нашем порту? Наверное, поломка или закупка? Идею о том, что корабль нуждается в ремонте, я как-то сразу отмела. Они бы успешно все поломки устранили в космосе. Значит, за провиантом. Я неотрывно следила за инопланетянами. А вот они совершенно не обращали на меня внимания. Мимо меня прошагал уверенной походкой не очень высокий широкоплечий Чирони средних лет в слегка помятой форме. За ним гуськом плелись фантастические мужики, одетые в длинные платья-балахоны, ядовитого желтого цвета, с поверху накинутыми плащами с треугольным выбитым принтом. Но главное — это шляпки с обалденными, роскошными, разноцветными перьями, при виде которых даже павлины от зависти выщипали бы себе хвосты и удавились. Эти красавцы-сокали напоминали райских птичек. Сбоку послышался присвист от мужиков соседнего корабля. Услышав его, разодетые мужчинки подсобрались и ускорили шаг. Я была готова поклясться, что идущий впереди них капитан еле сдерживает смех. А эта идея. Может, мне позаимствовать у них наряды и в таком виде побегать, поискать работу? Это точно будет фурор. Похихиков, я поднялась и потянулась. Настроение уверенно ползло вверх. Надо все же умыться. Вытащив уже надоевшие пусть даже и легкие сумки, я потащила их за собой. Безумно хотелось кофе. Теперь уже и денег было на него не жаль. В зале ожидания появились люди. Одни чинно сидели на металлических креслах в ожидании то ли своего рейса, то ли встречающих их людей. Другие размеренно бродили по помещению, нервно или устало поглядывая на огромные часы, висящие над входом. Третья, самая малочисленная группа людей, блаженно отпевала из одноразовых стаканчиков кофе или чай и откушивала ароматной свежей сдобы, привезенной из пекарни всего пару часов назад. В зале ожиданий витал запах хлеба и ванили. Мой живот предательски заурчал, завидуя тем, кто мог позволить себе съесть булочку. Осмотрев толпу, я уже двинулась к кофейному аппарату, решившись, наконец, потратить все свои скудные сбережения, когда почувствовала укол тревоги. Что-то неосознанное, но явно настораживающее. Еще раз, и уже внимательнее всматриваясь в лица прохожих, искала причину своего беспокойства. Взгляд тут же зацепил двух знакомых парней из академии, стоящих совсем близко от меня. К моему глубокому сожалению, меня они тоже увидели. — О, мусорщица, подожди! — окликнул меня один из них. — Ну уж нет, с меня хватит. Сделав лицо кирпичом, я пошла к женскому туалету, создавая вид, что вообще их не знаю и не слышу. — Да подожди ты, дура! Эй! Эй! Голосил один из них, привлекая к нам ненужное внимание. «Да как же тебя зовут-то? Стой! Кому сказал, что глухая мусорщица? Замри!» Я ускорил и шаг, не желая даже помыслить о том, чтобы отозваться на такие оскорбления и послушаться его. «Еще чего!» «Да стой же ты, идиотка!» — громче заорал он, — позори меня, да и себя тоже. «Эй, ищут тебя там! Эй, эй! Да тормози, дура!» Я не остановилась. Разводы их я знала наизусть. И третье из них начиналась с фразы «Эй, мусорщица, там тебя ищут». Больше терпеть я была не намерена. Да и вообще мы больше не студенты, и эти уроды мне больше никто. «Мусорщица, не остановишься, хуже будет. Мы тебя сами остановим. Мало не покажется. Ну-ка, иди сюда!» Завопил и второй низким хрипловатым басом. — Давай, двигай к нам ножками, и нечего делать вид, что ты не слышишь. Они еще что-то обидное и непотребное голосили мне в спину, но я не оборачивалась, чуть ли не бежала к туалету. Вот там мое спасение. Эти двое не посмеют войти в женское помещение, не вызвав возмущения у дам, что наверняка там обнаружится. Злющая я влетела, наконец, в заветный туалет. Прикусывая от волнения губу, подскочила к раковине и плеснула в лицо холодной водой. Сзади тихо прошуршала дверь. «Девушка, с вами все хорошо?» «А вот это уже было что-то новенькое». Обернувшись, я увидела престарелую женщину. Ей явно было уже за сотню. «Да, спасибо. Все хорошо, мадам», — вежливо ответила я. «Вы, милочка, в этом уверены?» «Выглядите бледны, скажу я вам», — тараторила она, разглядывая мое лицо в упор. «Землянка! Их узнать было несложно». Одежда, умение держаться, манерная речь и акцент — их выдавало все. Земляне говорили медленно, растягивая слова. — Молодые люди в холле оскорбили вас? — не унималась дама. — Как же так можно? Нужно срочно обратиться в отдел охраны. Такое поведение со стороны мужчин вопиющее? Да уж, что уж и говорить об остальных их поступках. Они просто дурно воспитаны, мадам. Я старалась быть предельно милой. Мама всегда говорила, что к людям по-иному нельзя. Более всего хамов раздражает добрая улыбка. А тут женщина, да еще и по-доброму, с неожиданной заботой. — Так нельзя все оставлять, они должны извиниться, — настаивала она на своем. Я же поражалась ее наивности и простоте душевной. Они, мадам, не из тех, кто извиняется. Лучше от таких личностей просто держаться как можно дальше. Примирительно высказалась я. Они скоро улетят, и больше, я надеюсь, их не встретить. Видимо, землянке больше нечего было сказать. Поджав губы, она отправилась к кабинки. Я же еще пару раз плеснула на себя водой. Вид у меня был не очень. Наскоро расчесав волосы, заметила, что землянка вышла. Они все были такими, словно не от мира сего. Будто там, на земле, жизнь текла иначе. Спокойные, педантичные максималисты. Так отзывался о них папа. Я же помнила их добро. Иногда к нам в поселение приезжала комиссия. Среди них были и земляне. Ни один из них никогда не уходил, не раздав детям сладость. Именно от них папа узнал о бюджетном месте в Марсианской академии. Я была очень умным ребенком, рано научилась читать и писать. Не гений, конечно, но гораздо сообразительнее остальных. Меня заприметил землянин, мужчина с красивыми рыжими волосами и какими-то странными пятнышками на лице. и какими-то странными пятнышками на лице, словно ржавчина. Увидев, как я читаю, он первым подошел к отцу. Они о чем-то говорили, а вечером за ужином отец в первый раз заикнулся о том, что я имею все шансы поступить в академию. Землянин тогда не обманул. Быстро в футболку, я вышла, осмотрелась и недавних обидчиков не увидела. Ушли их хорошо. Желание выпить кофе только усилилось. Не раздумывая, я пошагала к аппарату. но, не успев закинуть в него и монетку, услышала за спиной знакомый голос. — Дедочка, вы что же, не знаете, как вредно кофе? Да в вашем прелестном возрасте и употреблять этот яд? Куда глядят ваши родители? — Похоже, зря я понадеялась, что землянка так просто выпустит меня из виду. — Генри, ты только глянь, и это наша молодежь, кофе, этот яд для офисных клерков. Мы просто обязаны напоить девочку достойным напитком. Я оглянулась и вымученно посмотрела на женщину. С тем же мученическим видом на нее смотрел, по-видимому, супруг. Создавалось впечатление, что эта дама постоянно спасает девушек, кошечек и собачек. Мужчина с тоской и затаенной надеждой взглянул на меня. — Девушка, вам лучше выпить чашку чая. Боюсь, моя супруга не даст вам наслади... э... отравиться данным, несомненно, пагубным напитком. — Прямо? но вежливо обрисовал он нашел с ним общую проблему. Я многозначительно покосилась взглядом на две монетки, лежащие на моей ладони. Денег на чай мне бы не хватило. Мужик, не зря жизнь прожил. Он понял меня мгновенно. — Давай, милая, угостим твою знакомую зеленым липовым чаем с французской булочкой. Быстро нашелся этот самый Генри. — Булочкой. Тут же мысленно вычленила я из общей фразы главное для себя слово. Да за ароматный сладкий кусочек хлеба я сейчас не только травиться кофе откажусь с удовольствием. Но если попросят, и спою, и станцую. В следующие 20 минут я ела горячую, вкуснейшую сдобу и запивала обалденным чаем. У нас такого не было. Я очень любила кофе, но и такое попробовать была не против. Говорить мне не приходилось. Женщина увлеченно рассказывала о плантациях, на которых растет этот чай. Как его собирают и насколько он полезен. Сознанием дела, надо отметить, повествовала. Марта, боюсь, наши знакомые не очень интересно слушать о чае. Вмешался в ее монолог мужчина. Но тут он был неправ. Вот именно об этом я готова слышать долго и внимательно. Это и про землю, и про мои любимые растения, и, конечно, то, о чем я сама мало что знаю. А эта женщина, видимо, помешана на чайных плантациях, поэтому я тут же попыталась разубедить мужчину. Нет, что вы, я биоинженер. Мне очень интересен рассказ мадам. К сожалению, плантации я видела только на голограммах. Познавательно услышать о них от знающего человека. Глаза землянки вспыхнули с новой силой. О, девочка, моя семья уже около трехсот лет выращивает лучший чай на азиатском материке. Чай — это наша гордость. Женщина была явно польщена моими словами. Мужчина же постоянно смотрел на часы. И тут я догадалась, что, скорее всего, им пора просто уходить, а женщина забыла о времени. Землянин оказался слишком воспитан, чтобы сказать все прямо, потому и пытался зайти издалека и намекнуть, что, мол, пора бы и закругляться. Естественно, я решила ему помочь. — Вы боитесь опоздать на посадку, господин? — задала я нужный вопрос. — Да, девочка. Он, понимающе и благодарно, улыбнулся. — Наш рейс уже объявили, нам нужно поторопиться, Марта. — Конечно, конечно, — неохотно засобиралась женщина. — Ну, приятно было побеседовать с такой милой девушкой. Удачи тебе. И вам, безопасного полета. Я расцвела в улыбке. Надо признаться, в искренней улыбке. Эта супружеская пара располагала к себе и обезоруживала. Земляне, одним словом. Все же вкусный оказался завтрак. Настроение было превосходным. Пара булочек и чаек снова вернули краски в мою жизнь. Я была готова снова бегать по докам и приставать ко всем с одним вопросом, нужен ли им биоинженер или нет. Бодрым шагом я преодолела терминал и вновь оказалась на грузовых причалах. Уже привычно таща свои сумки, я двигалась к облюбованным коробкам, на которых и переночевать успела. Сейчас посижу и прикину, с какого конца доков начинать. Признаться, я вовсе не была уверена, что меня хоть кто-то наймет. Просто сейчас сдаться я не могла. Мне нужно было пережить этот момент, переварить его в своей голове и смириться. А это сделать я не могла. Слишком сильно меня ранила ситуация. Разбитые вдребезги мечты не желали склеиваться в новые цели и желания. На душе была пустота и необъяснимый страх покинуть этот порт. Казалось, стоит мне сесть на корабль и улететь, как я стану бесхребетной слабачкой и неудачницей. А таковой я никогда не была и становиться не собиралась. — Эй, красавица, ты все еще здесь? — раздалось откуда-то сбоку. Оглянувшись, я увидела мужчину. Кажется, вчера я донимала его расспросами, и именно он отправил меня к дальним докам. — Здесь? Куда же мне деться? — хмыкнула я. — А вам еще не требуется биоинженер? — Не требуется, — легко посмеялся он. — Ты бы объявление, что ли, написала? Так как-то больше шансов, что заприметить тебя. «Объявление?» Я непроизвольно двинулась в сторону мужчины в робе грузчика. «А как его писать?» буквами, желательно крупными», — ответили мне откуда-то сверху. Вскинув голову, я увидела еще одного грузчика. «Вы, академически, что совсем не знаете, как правильно наниматься на работу?» Я бокачала головой. «Да откуда мне знать? Я же в порту была только во время практики. Откуда же мне опыту-то набраться?» «Не переживай, мелкая, сейчас все сделаем», — заверили меня. С этими словами светловолосый парень начал спускаться с подъемника. «Ник, тащи кусок обшивки. Спасем мелочь, а то она тут мхом обрастет». «Ну, не очень вежливо, зато по делу. Ведь я понимала, что делаю что-то не так. Но до такого простейшего решения, как объявление, мой хваленый мозг почему-то не дошел. Даже сейчас я не совсем понимала, как это вообще должно выглядеть». Тем временем парни уже занялись моей бедой. Непонятно, откуда в их руках оказался кусок серой обшивки корабля. Разгладив, они уложили его на ровную поверхность. Подровняли краешки, чтобы аккуратнее выглядел. Протерли от пыли и грязи, невесть откуда взявшейся тряпочкой. После сверху на гибкой металлической поверхности разметочным маркером принялись что-то царапать. — Так, давай диплом. Или что там у тебя, чтобы правильно списать специальность твою? Снова обратился ко мне один из добровольных помощников. Дважды повторять не пришлось. Я быстро выудила из сумки цветной пластик и кинула им. — Ну, ты аккуратнее, все-таки ценная вещь. Парень сунул в нос мой документ и тут же воскликнул. — Опа! Гринь! Да она у нас отличница! Не, ну ты глянь! Вот на каких девушках жениться надо! Светловолосый, теперь уже более заинтересованно, меня разглядывал. — Да, Ник, такая девочка пропадает. Пиши там красивее, поразборчивее. Я смутилась, наверное, в первый раз в жизни покраснев. Это было так приятно. Приятно, когда мужчины обращают на тебя внимание и делают пусть и такие грубоватые, но все же комплименты. Я тут же заулыбалась искренне и женственно. Уже второй раз за день мне помогают за просто так. Просто потому, что кому-то не все равно. Парни, склонившись к куску обшивки, аккуратно загибали ему края. Потом жестом подозвали меня. На сиденье подъемника лежало мое объявление. Красивым почерком там было выведено. Талантливый, молодой, дипломированный специалист, биоинженер системы жизнеобеспечения, ищет работу. Есть возможность замены бортового врача. Окончены курсы «Первая врачебная помощь». Рассмотрю все варианты. «Ух ты!» Ребята, вы волшебники? У меня от переполнявших эмоций слов не было. Как мне вас благодарить? Легко, отозвался светловолосый Гриня. Пара поцелуев в щечку и мы в расчете. Недолго думая, я подскочила и поцеловала сначала одного, а потом другого. Парни счастливо заулыбались. Ты только это. Не думаю, что вот так сходу наймут. Подождать придется. Предупредил темноволосый Ник. Так что наберись терпения и жди. Спасибо. Я еще раз поцеловала обоих. Вы мои герои. Ребята расцвели. Тут светловолосый как-то помрачнело отдал мне мой диплом. И ты это как устроишься, не особо рассказывай, откуда родом. Большинству, конечно, все равно, но и снобы попадаются, гнобить будут. Лучше молчи первое время. Как репутацию заработаешь, потом можешь и не стесняться. Он как-то виновато посмотрел на меня. Ему было неприятно это говорить. — Да знаю я это. За пять лет наслушалась. Совсем забыла, что в дипломе в разделе «Личные данные» пишется мое место рождения. — Ну, пойду я. Вам работать надо. — Шагай! — Грини погладил меня по голове. — Замуж надумаешь? Приходи. Я тут почти круглосуточно. К своим уже практически родным коробкам я шла, смеясь. — Ну, вот и перспектива. Работу не найду, так замуж выйду. — Вот надо же! Оказывается, мужа найти проще, чем работодателя. Поставив на землю свой рекламный плакат, я села поесть. Расположение у меня было очень удачное, у всех на виду. Так что осталось только ждать.